Глава 13. Тимур Алексеевич положил передо мной все жалобы. Собралась внушительная стопка. Я посмотрел те, что лежали на самом верху. Как и сказал Архонт, это были донесения из подмосковных отделений Ордена. «Мне кажется, тут и обсуждать нечего», — сказал я и отделил эти дела от остальных. «Наши братья утверждают, что я ушел раньше, чем закончилось задание, хотя это не так». «Как вы можете это доказать?» — спросил Тимур Алексеевич, прищурившись и смотря на меня. «Я ушёл в одиннадцать вечера. После этого ни одного блуждающего огня найдено не было. Это несколько раз описывается в отчётах наших братьев». «Александр Олегович, вы же понимаете, что если бы они нашли хоть один, то тогда были бы основания для штрафа?» «Понимаю. Но они бы не нашли», — ответил я. «У меня хорошо развито чутьё, чтобы понять, когда заканчиваются демоны». Архонт хмыкнул. «Значит, вам просто не хватило полномочий убедить в этом остальных», — понял он. «Все верно. Помимо меня там было два других магистра, у которых было свое мнение». «Что ж, это понятно. С этим я разберусь», — ответил Тимур Алексеевич и подвинул эти папки к себе. Но передо мной оставалась не менее внушительная стопка. «Полагаю, теперь предстоит разбираться с самым интересным», — сказал я. Открыл первую же папку и прочитал. «Жалобы на то, что мой кот поцарапал кресло в кабинете архимага». Я вопросительно посмотрел на Тимура Алексеевича. «Да, я сам в шоке», — сложил перед собой руки Архонт. Я обернулся, сидящую дверь и орез и сдал протяжное мяу. Так он обозначил, что никакое кресло не трогал. У меня не было причин сомневаться в его словах или, вернее, звуках. Этому полу-коту-полудемону прекрасно объяснили, как себя вести. «Мой кот этого не делал», — заявил я. «Однако это такая мелочь, что я готов купить Архимагу новое кресло и забыть об этом, нежели мы тут будем неделями спорить и искать истинного виновника». Так я почти прямо обозначил Тимур Алексеевичу, что меня подставили. Судя по количеству жалоб, он и без того это понимал. «Ладно, этот вопрос легко уладить. Что скажете дальше?» — продолжил хмурится Архонт. А дальше я продолжил листать папки. «Зал для ритуалов я использовал только по договоренности с вами, так что эта жалоба вообще не имеет никакого смысла. Следующее. Некий архимаг по имени костляков Геннадий Сергеевич утверждает, что я оскорбил его. Но у меня вопрос. Кто это вообще такой?» «Его кабинет находится напротив вашего». «Ага, так у нас смены ни разу не совпадали. Каждый раз, когда я присутствовал, его не было. Это тоже легко проверить», — ответил я, протягивая Архонту следующую папку. Таким образом, мы добрались до последней. «А здесь утверждается, что я использовал полномочия Ордена в своих целях», — прочитал я, перелистнул страницу. Там было пояснение. «Наши братья утверждают, что я использовал свою лицензию, чтобы...» «Припугнуть барона Коровкина? Я даже в глаза его не видел!» — пожал плечами. «Да и вообще такой фамилии не знаю!» «Кто бы ни составлял эти жалобы, он у меня получат!» Судя по голосу, Архонт был настроен решительно. Ему совсем не понравилось то безобразие, которое устроили младшие братья. Это все попахивало целым заговором против меня. И ладно бы эти недоумки нормально подготовились и предоставили что-то стоящее, но поскольку у них реально на меня ничего не было они просто подговорили нескольких людей и написали соответствующие жалобы. Но мое преимущество было в том, что и доказательств в них не было. «Тимур Алексеевич, передайте этим умникам, чтобы в следующий раз придумали что-то получше», — улыбнулся я и поднялся. «Полагаю, проблема решена?» «Да, в полной мере». «Прошу прощения, Александр Олегович», — пожал плечами Архонт. «Просто такое количество жалоб я получаю впервые». «Ничего, я понимаю, что вы должны были это проверить. Это же ваша работа, а теперь позвольте. Меня ждут демоны». Сегодня в списке заданий не было ничего сложного, поэтому я съездил на один вызов, изгнал демона из племянника ворона Шапочкина, а затем в соседнем квартале уничтожил высокоуровневого демона. Вот с его оценкой орден явно ошибся. В задании было написано, что демон 143-го уровня, с кем вполне мог справиться магистр. А по факту оказался 446-го. И нам с легионом пришлось повозиться. Я его уничтожил, однако в отчете ордена написал, что изгнал. Иначе они бы заподозрили улучшение ранга. А проходить эту процедуру в ближайшее время мне не хотелось. Все должно выглядеть естественно. Даже рост экзорциста в ордене не бывает таким, что человек устроился и через две недели дошел до самого верха. Потому чем дольше будет выглядеть момент поднятия моего ранга, тем лучше. Домой я вернулся к ужину. Снова собралась вся семья, даже Борис пришёл. «Как дела у Анны?» — поинтересовалась у него Лиза. «Всё хорошо, она нашла работу», — с улыбкой ответил брат. «Дизайнером в компании «Новой земли». «Это та, которая строит поместье для аристократов?» — с прищуром поинтересовалась сестра. «Да, но это удалённая работа, так что ей не придётся никуда мотаться». «Странно, обычно же главные дизайнеры выезжают на место», — задумалась Карина. Она не главный дизайнер, пояснил Борис. Её взяли только санузлы проектировать. А, дошло до Лизы, и она опустила голову. Что ж, пока она не состоит в нашем роду, может проектировать что угодно, хмыкнул я, намекая, что деятельность жены аристократа должна соответствовать титулу. После ужина дядя попросил меня задержаться для приватного разговора. Он закрыл дверь в обеденной комнате и присел рядом со мной. «Слышал, что ты разобрался с моим заводом, который уже столько лет стоял без дела», — начал он издалека. «Да, теперь там нет ни завода, ни долгов», — улыбнулся я и допил свой чай. «Но как это получилось? Этот же завод никому не был нужен». На лице дяди читалось недоумение. «На самом деле всё вышло случайно», — объяснил я. «Просто Василевские хотели приобрести все эти земли и заодно выкупили все строения, которые там находились, чтобы благополучно их снести. Вот и всё». «Эх, а у Евгения был план, когда он вырастет, снести его и построить там новое производство артефактов», — печально улыбнулся дядя. «Он даже смету начал составлять. Он говорил о своем единственном сыне, который пропал во время трагедии вместе с остальными. Теперь понятно, о ком именно он хотел со мной поговорить. Я найду его», — пообещал я, — «как и всех остальных». «Думаешь, есть шанс?» — поднял на меня взгляд дядя. Тебя же нашёл, и буду искать остальных до тех пор, пока не найду всех. «Саш, если тебе нужна какая-то помощь», — начал дядя. Я его перебил. «Нет, помощи не надо». «Понимаешь, мне нужно чем-то заняться. Я уже вполне адаптировался. Хочу вернуться в Орден, но они сказали, что пока могут взять меня только на дежурство или отправить в Подмосковье». Он печально усмехнулся. Места для аспирантов сейчас не было. Дядя хотел чем-то себя занять, чтобы отогнать тревожные мысли о тех, кто ещё не вернулся. Он еще не привык к такому положению вещей. «Знаешь, я думаю, что мы можем найти тебе подходящее занятие», задумчиво проговорил я. «В нашей семье нужно развиваться, расти. Сейчас у меня нет времени, чтобы полноценно этим заниматься, поскольку я большую часть времени провожу в Ордене, но этим можешь заняться ты». «Пока что звучит не очень понятно», нахмурился дядя. Так он намекал, что у нашего рода нет никаких средств на ведение бизнеса. «С долгами я почти разобрался, и у тебя будет стартовый капитал, если предложишь действительно что-то стоящее», — пожал плечами я. но откуда?» «А это уже мое дело», — улыбнулся я. «Хорошо, есть у меня тут одна идейка. Сейчас покажу». Дядя достал телефон и показал мне свои наброски. Он хорошо рисовал. Поскольку у него не получилось достичь вершины в качестве мага-экзорциста, он занимался артефактами против демонов. В этом заключалась его основная работа в Ордене, но в Москве были другие специалисты, которые были ему неровне, потому и возникла проблема с наличием вакантных мест. Я посмотрел на рисунок дяди, прочитал описание и кивнул. «Сделай несколько образцов, предоставь смету, и мы подумаем». «Хорошо», — дядя искренне улыбнулся. «Что ж, надеюсь, хотя бы это поможет ему отвлечься, пока я не найду своего двоюродного брата и всех стальных После разговора с дядей я нашел деда во дворе. Тот рассказал мне, как продвигается работа на наших новых землях. В течение нескольких дней нам должны предоставить полную смету, и уже начнется работа. Геоманты обещали укрепить фундамент настолько, что его хватит на много поколений нашей семьи, а воду, которая течет из подземного источника, должны перенаправить в другое русло. Как оказалось, под землей находится целая сеть пещер. Однако перед тем, как вернуться в дом, я заметил, что на лавочке сидит Ольга, и подошел к ней. «Тебе не холодно?» — спросил я, видя, что она сидит в одной футболке. «Нет», — помотала головой девушка. Выглядела она всё так же отстранённо, как и при нашей первой встрече в больнице. Родные говорили, что она крайне необщительна. «Тебе здесь нравится?» — прямо спросил я у родственницы. «Да, спасибо», — холодно ответила она. «Что тебя мучает?» «Хотелось как-то помочь новой родственнице». «Что?» — она подняла на меня взгляд, явно не ожидая столь наглого вопроса. «Я же вижу, что ты сама не своя», — продолжил я. «Либо тебя преследуют какие-то страхи из прошлого, либо ты боишься, что что-то такое произойдет в будущем, ведь все, кто живут в этом доме, прошли через то же испытание, что и ты. Все мы выжили в мирах демонов, а кому-то туда приходится еще и возвращаться». «Я очень благодарна вам за спасение», — залепетала Ольга. «Можно на ты?» — поправил я ее. «Я благодарна тебе», — поправилась она. «Если честно, думаю я отнюдь не о демонах. Все то время, что была в этом подземелье, в этой клетке, я мало что помню, как будто сознание само пытается стереть эти моменты». «Это нормально», — кивнул я. «У нашей психики есть защитная реакция — избавляться от самых травмирующих воспоминаний. Это реакция здорового человека. Плохое случается, когда это перерастает в психическую травму, но если дело не в произошедшем в заключении, тогда что мешает тебе жить полной жизнью?» Ответ меня удивил. «Магия». «Какая ещё магия?» — нахмурился я. Она вытянула вперёд руку, и на ней загорелась родовая печать рода Демьяновых. «Она появилась после того, как ты меня вытащил», — пояснила Ольга. «И теперь я постоянно чувствую нечто странное, эти запахи, как будто вокруг меня ходит сама смерть. А периодически по телу разливается такой жар, что мне кажется, сейчас начнётся лихорадка». Я уже три раза собиралась ходить к врачу, но все проходило до того, как я выходила из дома». «Это нормально», — чуть усмехнулся я. Ольга, не понимая, на меня посмотрела. «Обычные экзорцисты проходят через это в детстве», — объяснил я. «Тебе нужно настроить магические каналы, чтобы они работали должным образом. Тогда не будет периодов, когда ты не сможешь контролировать ни свое тело, ни свою магию. Для этого нужен учитель. Думаю, дед нам не откажет». «Он показывал мне, как медитировать», — кивнула Ольга. «Но о большем я попросить не смела». «А зря. Я поговорю с ним. В ближайшее время ты сможешь начать учиться. Постепенно поймешь все свои новые чувства, а их будет много». «Это звучит интригующе и страшно», — призналась Ольга. «Это звучит как то, что даст тебе преимущество над всеми остальными», — улыбнулся я. «Ведь ты из рода Демьяновых, из рода сильнейших экзорцистов». «Сильнейших?» — скинула брови она. «А я думала сильнейшие — это драконовы». «Не верь всему, что пишут в интернете», — закончил я. «Они пока не понимают, что остались далеко позади». Надеюсь, Ольга сделала выводы из этого разговора. После я отвел ее к деду и пояснил ему фронт работы. Он несказанно обрадовался, что у него появился новый ученик. Хоть и не такой юный, с какими ему доводилось работать раньше, но он был готов оказать Ольге полную поддержку. «Кажется, скоро у деда вовсе не останется свободного времени. Он уже и с поместьем разбирается, и на дежурство ходит, а теперь еще и снова вернулся к обучению». «Ты узнал, кто нас подставил?» — спросил я у легиона, когда мы вернулись в мою комнату. «Да там тебя половина ордена недолюбливает», — усмехнулся он. ты «Тыкай в любого, не ошибешься!» «И за что же они меня так не взлюбили?» — спросил я. «Конечно, я знал, что у меня появится много врагов, но не ожидал, что их будет настолько много». «За силу!» — объяснил Легион. «Ты многим мешаешь. Претендуешь на должности, которые они хотят заполучить. Ты выполняешь самые сложные дела. Это банальная человеческая зависть». «Зависть? Ну, как бы они реально не сделали чего похуже бессмысленных доносов». «Я за ними слежу», — ответил Легион. «Ты и до этого за ними следил», — напомнил я. «Что-то это не особо помогло». «Но я же не знал, что за экзорцистами надо следить настолько тщательно», — протянул он. «За всеми надо», — возразил я. «Ведь ты никогда не знаешь, от кого получишь удар больнее, от демона или от человека». «Ой, саня опять ты расфилософствовался!» — буркнул демон. «Давай же вернемся к нашему делу!» И правда. Когда все в доме заснули, мы с Аресом вышли на улицу и отправились к машине. К часу ночью я приехал в дом Анечковых. Меня встретил дворецкий... Провел к ритуальной комнате, которую я попросил воспользоваться. Не хотелось снова нырять по подвалам, да идти в ритуальный зал ордена сейчас мне было ни к чему. Ведь я снова вернусь оттуда без людей, но в этот раз у меня есть возможность забрать кое-что иное, но тоже по-настоящему ценное. Оставшись в ритуальном зале, я потратил больше часа на начертание сложной пентаграммы. Затем Легион предостерег меня, чтобы я взял Ареса на руки и вместе мы прошли в портал. Но вышел я не в очередном захолустье мира демонов, а в настоящем замке. Осмотревшись, не мог скрыть своего удивления. Это же... Я даже не нашел слов, чтобы закончить. Верно, Сань, это хранилище знаний всех захваченных нами миров.